Полетельщица снов. Третью неделю стояла беспогодица. Ни дождя, ни солнца, серая хмарь в небе и тяжелый мертвый воздух у земли. Пыль над дорогой поднималась лениво, с неохотой, но уж поднявшись, опускаться не желала. Тянулась пухлой серой змеей до самого горизонта. Девочка замерла у колодезя, опустив полную бодейку на бревенчатый приступок. Пыльная змея всё ползла и ползла по дороге, будто сказочный дракон, разучившийся летать. Девочка давно уже не боялась дракона, но сейчас с тревогой оглянулась на недалёкое село. Пыль поднималась слишком быстро для каравана. Торговцы не станут зря гнать гружённых лошадей. Девочка быстро запустила руку за ворот. Оберег под холщовым платьем девочки не нагрелся, значит, опасности не было. Девочка переступала босыми ногами в теплой пыли, ждала. Пыльная змея обрела облик, грязные бородатые лица в железной раме поднятых забрал. Обрела голос, перестук лошадиных копыт и звяканье сбруи. Обрела размер, сотни слишком скакала мимо деревни. Девочка не умела считать до ста. Но и она, приоткрыв рот, смотрела, как проносятся мимо, ни на неё, ни на деревню внимания не обращая, самые первые и самые нетерпеливые рыцари в запыленной броне. Всё рыцарство королевства вступило в путь, и стражи южных лесов в зеленых плащах, и отважные морские рыцари в голубых шлемах, и надменные королевские защитники в серебристых доспехах. Один из рыцарей остановился у колодезя. Хриплый голос произнес, «Позволишь ли напиться воды, милое дитя?» Девочка не ответила, лишь отступила на шаг. Звякнули доспехи, когда рыцарь спрыгнул с коня и поднял бодейку. В его руках она казалась игрушечной. Конь, пользуясь минутной передышкой, опустил голову и принялся щипать траву. Остановился второй рыцарь. Конь пританцовывал на обочине, конь не устал и рвался в путь. «Оставь мне!» — попросил второй голос, веселый и молодой. «Эй, селянка, это и есть деревушка последние холмы?» Девочка несмело кивнула. Второй рыцарь ей понравился больше. Его доспехи ярко блестели, эфес меча украшали разноцветные камешки. А первый все еще пил. Струйки воды мыли дорожки на пыльном нагруднике. «Слыхала ли ты о плетельщице снов, девочка?» Спросил молодой, принимая бодейку. «Нет ли в деревне женщины, носящей это имя?» Девочка покачала головой. «Говорят, ваша колдунья красива и обладает великой силой», продолжал молодой. «Быть может, это ее имя?» Девочка прыснула от смеха. Снова покачала головой. а правда ли, что дальше по дороге притаился дракон?» Вытирая губой, поинтересовался первый рыцарь. Девочка улыбнулась. Рыцарь был такой старый, а верил в сказки. Остановились еще несколько. Бодейка переходила из рук в руки. Гремело железо, недовольно фыркали кони, чуявшие воду. Коней к воде не пускали. Девочка застенчиво из-под лобья поглядывала на рыцарей. Немая, предположил кто-то. Друг на дружке женится, мужится, вот и ходит полдеревни немых. — Горелый замок, он далеко? — спросил старый рыцарь. Девочка замотала головой, ткнула рукой, и даже в этой хмаре видны были белые стены на далеком холме. «И впрямь», — щурясь, — сказал рыцарь, — взмыл в седло, легко, будто и не неся на себе тяжелого железа. Девочка подумала, что такому сильному человеку ничего не стоит поднять из колодезя десяток полных бодеек. «Спасибо, милое дитя, да хранят тебя боги!» И вот уже рыцари неслись вслед за товарищами. Опустевшая бодейка лежала в пыли у дороги. Изредка, подстегивая коня, проносились вслед отставшие. Некоторые, посовещавшись, даже свернули в деревню. «Вовсе не немая», — прошептала девочка вслед рыцарям. Встав на цыпочки, она перевалила бодейку за сруб. Подождала, пока бешено крутящийся ворот не остановился, а из колодези не донесся гулкий плюх. Ухватилась за рукоять и медленно, с натугой, сделала первый, самый тяжелый оборот. Трудно носить воду от дороги, но здесь самый глубокий и чистый колодезь. «Погоди!» — ладонь в металлической перчатке перехватила рукоять. Девочка зачарованно смотрела, как молодой рыцарь крутит ворот. Сильно, но не умела, будто этот труд был ему непривычен. «Я почему вернулся?» — рассуждал вслух рыцарь. «Время у нас есть, успеем. А такой крошке тяжело носить воду. Надо же чем-то отблагодарить тебя, правильно?» Девочка подумала и улыбнулась. «А ты пока расскажи мне про деревню», — попросил молодой рыцарь. Горелый замок отряд окружил на закате. Ров высох и зарос бурьяном. Проломленные стены уже начали осыпаться. «Здесь нет дракона!» Сказал старый рыцарь, слезая с коня Тридцать лет назад я проезжал в этих местах Тогда дракон еще был Теперь его нет Но легенды, возразил молодой Злой дракон, отважный герцог и его красавица-дочь Старый усмехнулся Легенды говорят, что стены черны от огня А призрак старого герцога бродит ночами окрест Железный ляск оглашал округу Большая часть рыцарей уже спешилась. Некоторые вошли во двор замка через разрушенные ворота, ведя в поводу коней. Другие расположились на поросшем травой холмистом лугу. Век, а может быть, чуть меньше миновало с тех пор, как на месте этих холмиков стояли дома. «Но село-то сгорело!» — кивая на луг, сказал молодой рыцарь. Старый кивнул. «Приметливый! Села всегда горят, но поверь, Мы не найдем в этих руинах драконицы по имени Плетельщица Снов. А те, кто остался в деревне, не найдут мудрой колдуньи, носящей это имя. Там есть колдунья, — заметил молодой рыцарь. Старый зевнул и принялся расседлывать коня. Колдуньи есть всегда. Много наших осталось в деревне. 5 десять молодой стал расстегивать доспехи. Кожаные ремешки затянулись в тугие узлы, и ему приходилось нелегко. «Ты уверен, что она вообще есть?» «Плетельщица снов?» Старый рыцарь засмеялся. «Конечно! Верховный маг никогда не шутит!» «Разучился шутить!» Поддержал его молодой. «Никогда не умел!» Старый снял седло. Посмотрел на молодого рыцаря. «Скажи, почему ты решил стать верховным магом?» «Хорошая работа, почет, уважение!» «Достойно служить людям острым мечом, но еще интереснее послужить им волшебными чарами. А ты?» Старый рыцарь засмеялся. «Моим костям становится неуютно в седле. Может быть, им больше понравится на троне из слоновой кости, в башне горного хрусталя. Пусть другие ищут драконов, там, где их давно нет. Заглянем в замок?» Молодой поморщился, он только успел снять доспехи. «Они нам не понадобятся», — успокоил его старый рыцарь. «Ты же не думаешь всерьез, что нам придется махать мечом? Ослабь мне завязки на спине». Пока молодой помогал старому выбраться из доспехов, тот негромко произнес. «Быль никогда не нуждается в небыли, друг мой». «Не увлекайся небылью». «О чем ты? О драконе?» «Сказочном, который сожрал герцога и влюбился в его дочь», Старый рыцарь засмеялся. — Ты говорил о звере. Я говорю только о чудовищном звере, разорившем замок. — Ну, давай посмотрим твоего зверя, — миролюбиво согласился Старый. Привязав лошадей и оставив рядом доспехи, рыцари пошли к замку. Старый снял и куртку, оставив от стеганого гамбизона только штаны, а из оружия кинжал в поножах. Молодой прямо шел в коже и перепоясавшись мечом. «Какая красота!» — оглядывая замок, говорил старый. «Сейчас так уже не строят». Молодой с сомнением смотрел на руины, а когда они входили в зияющий провал ворот, провел рукой по камням. «Гляди!» На пальцах остался мелкий белый пепел. «Пожар был!» — согласился старый. «Вот только при тут драконы?» Во дворе царила радостная суета. Кто-то из рыцарей обнаружил, что половина дворцовой библиотеки уцелела от пожара. Тяжелый деревянный шкаф тут же вытащили наружу, и теперь искатели приключений делили находку. — Вдруг там есть, — начал молодой. — Книга «Плетельщица снов», — усмехнулся старый. — Да, если умеешь читать, то можно и поискать. «Рыцарь взыскующей мудрости умеет», — напомнил молодой. «Он был в монахах». «Пошли», — старый засмеялся, — «пошли в пиршественный зал. Твоя драконица могла уместиться только в нем». По ветхим лестницам и закопченным переходам они прошли в зал. И пиршественный, потому что тут были остатки огромного стола, и тронный, потому что каменный трон уцелел от огня». Здесь, в скорбном молчании, десяток рыцарей собрались вокруг исполинского скелета. Череп драконицы лежал на каменном сиденье трона, рассыпавшийся позвонками хвост пробил витражное окно. Чешуя большей частью прикрывала скелет, но кое-где уже осыпалась на пол. Один из рыцарей, опустившись перед скелетом на колени, плакал и не скрывал своих слез. Старый рыцарь нагнулся, подобрал хитиновую чешуйку. Повертел в руках, поскоблил кинжалом. Пробормотал. «Девять колец. До тысячи не дотянула бедная!» «А ты говорил, нет тут драконов!» Возмутился молодой. «Это не дракон, это костяк!» Парировал старый. «Драконов чуешь за 5-6 лиг. Они выдыхают сернистый газ. Вонь стоит повсюду. Это уже лет пять как сдохла раз все выветрилось. На!» Он протянул молодому чешуйку. «Зачем? Тарелку сделаешь, сноса не будет. Или возьми большую от загривка. Хороший мастер окует железом, выйдет славный щит». «А золото?» — спросил молодой. «Монетки, цепочки, кольца». Старый нагнулся, с натугой выломал из лапы коготь. Тот был размером с хороший кинжал. «А как ты это себе представляешь? Такими лапами кольца с трупов снимать». Молодой подозрительно посмотрел на старого. «Ладно, покажу!» Старый подобрал обугленное, но еще прочное древко от давно истлевшего флага, пошел вдоль скелета. На середине остановился, пинками и ударами палки выломал десяток чешуек, протиснулся в образовавшуюся дыру между кривых желтоватых ребер. Рыцари возмущенно повернулись в его сторону. Через минуту старый вернулся, весь в пыли и каких-то лоскутках, похожих на старый пергамент. В руках у него был увесистый золотистый слиток. Вот он протянул слиток молодому. Фунтов двадцать будет. Дракон жрет людей целиком, без разбору. Вместе с одеждой, оружием, украшениями. У него девять желудков, и там все переваривается, кроме золота, серебра и драгоценных камней. «Все это сплавляется в комки и остается внутри. Ну, как у гусей, в забу камешки». Ганс, золотых дел мастер, с удивлением прочитал молодой клеймо выступающим из слитка бокале. «Пшла прочь!» Он пнул выскочившую из драконьего костяка прямо ему под ноги крысу. «Крысолов бы здесь не помешал», — согласился старый. «И все-таки крыс очень мало, кто-то их жрет». Продолжая беседовать, они вышли из пиршественного зала. За их спиной рыцари принялись ломать чешую. Солнце уже зашло, а во дворе прибавилось рыцарей. И не только рыцарей. Среди них стояли древний сохшийся старец и юная девушка. Бледная, большеглазая и красивая. Старый и молодой подошли ближе. Цирюльник пустил папе кровь, и ему полегчало. «Ночью мы ушли из города и странствовали ночами, пока не наткнулись на эти руины», — рассказывала девушка. «Люди боялись приходить сюда, и мы обрели пристанище. Потом чума прошла, но мы уже привыкли. Папа ловит кроликов в селки, а я собираю дикие травы. Вы не обидите нас?» «Вам нечего бояться, милая дама!» — воскликнул кто-то из самых молодых и пылких. «Вас никто не обидит!» «Если только вы сами не попросите об этом!» — сострил кто-то менее романтичный и сам же засмеялся. Старый улыбнулся, похлопал молодого по плечу. «Идем, надо напоить коней. Завтра снова в путь». «Думаешь, та драконица не плетельщица снов?» — оглядываясь на девушку, спросил молодой. «Нет, ее звали глупая ленивица. Драконы не дают имена зря». Только глупая и ленивая молодая драконица позволила бы себя убить. Убить? А что же ты думаешь? Она поперхнулась герцогской короной? Старый рыцарь долго чистил коня, потом мылся в ручье сам, потом достал брусок и принялся править кинжалы. Молодой сидел и задумчиво смотрел на темный силуэт замка. В небе появились звезды. Крупные, цветные, отрада астролога и звездочета. На лугу осталось не больше двух десятков рыцарей, остальные решили ночевать в руинах замка. Где-то над замком тоскливо и прощально крикнула сова. Молодой рыцарь бесшумно поднялся, взял меч и исчез в ночи.